Глава тридцать первая. Марис. Один день до убийства. В кабинете Илзе сразу заперла за Марисом дверь, подошла к окну, выглянула наружу и только тогда повернулась к нему. Хорошо, что я застала тебя здесь. Ты что-то решил? Может быть, ты для начала расскажешь, откуда такое повышенное внимание к тем, кто меня окружает? Сначала Антон, теперь Лига. Парню, как я понимаю Намяли пару ребер, а за дело взялись, как будто избили генерального прокурора. Илза отошла к столу и переложила на нем несколько бумажек. Ее пальцы подрагивали. «Не знаю, чему ты так удивляешься. Человек в реанимации. Следователь по горячим следам ищет виновных. Это наша работа. Которую никто по-настоящему не хотел делать. Ты не на трибуне перед старшеклассниками. Даже когда я собрал твердую доказательную базу... по самому громкому коррупционному делу меня просто выставили а тут послушай она подошла к нему вплотную взяла его за пуговицу пиджака как делала это всегда когда собиралась сообщить ему нечто важное мы это уже обсуждали кое что уже меняется к лучшему я не вселенская совесть чтобы отвечать за все у меня свои границы дозволенного она понизила голос не ершись я не могу прыгнуть выше головы, и у меня нет ответов на все вопросы. Могу только сказать, что к этому делу повышенное внимание. Это заметно, и оно, как я понимаю, может заметно ослабиться. Или усилится. Ты это хотела мне сказать? Не только. Мне действительно удалось кое-что узнать. Не думаю, правда, что оно тебя обрадует. По-моему, с таких слов ты начинала, когда говорила, что уходишь от меня». Илза сильнее потянула его за пуговицу. Он насторожился. Когда Илза была по-настоящему обеспокоена, ее руки приходили в движение, пальцы подхватывали любой оказавшийся поблизости предмет и начинали его вращать, сгибать или сдавливать. На ее столе постоянно оказывались поломанные колпачки от пишущих ручек, скрученные скрепки, гнутые визитки или задавленные подушечки Диролла. Похоже, избавиться от старой привычки у нее так и не получилось. Мне удалось кое-что узнать про Антона. Она замолчала, как будто ожидая его реакции, но он лишь сосредоточенно наблюдал за терзаемой пуговицей. Если она сейчас оторвется, это отвлечет Илзе и, возможно, собьет ее со спонтанной волны откровенности. Оставалось только надеяться на крепость ниток. Не дождавшись от него ответа, она склонилась к его уху и прошептала Антон не проявлялся в Латвии и не писал по одной банальной причине. Он четыре года провел в португальской тюрьме. «Что? Что ты сказала?» «Этого не может...» «Участие в преступной группировке, мошенничество, наркотики, рэкет, сутенерство. Конкретные эпизоды по нему мне неизвестны. Был выпущен досрочно, но в нашу базу данных он не внесен. Понимаешь, что это значит?» «Ты уверена?» Морис осторожно отвел руку Илзы от своей пуговицы и отошел к окну. Прямо напротив, в сквере между помпезным зданием Академии наук и складами центрального рынка стояла скамейка, на которой они с Антоном сидели только несколько дней назад. Голос старого друга, язык, тела все поведение Антона не давали ни малейшего повода усомниться в искренности его слов. даже сейчас в рассказ илзы верилась с трудом а дадвое несчастных грамма наркотиков слишком несерьезное количество для заядлого гангстера после четырех лет отсидки, сидки о которых он несмотря на все его заверения в дружбе ни разу не заикнулся и это именно антон уговорил его взяться за дело по соблазнению сандры сутенерство даже в студенческие годы ходили слухи о сомнительных делишках с участием антона от которых он просто отмахивался в полной уверенности что антон не может быть жуликом по той простой причине что он его друг вряд ли илза могла ошибиться ее муж тесно связан с местным представителем интерпола о чем то подобном намекала мария и только он как кончено идиот Илза вновь подошла ближе и он ощутил ее руку на своем плече это строгая конфиденциальная информация только для твоих ушей «Конечно», — подтвердил он. «Я знаю, ты умеешь хранить секреты и держать слово. Спасибо. Но мне все еще нужно услышать от тебя ответ по поводу предложения работы. Ты возвращаешься?» Марис помедлил. «Дай мне еще пару дней».